Кавка прожанин по рождению, и почти вся его жизнь прошла в Праге. Его отец был торговцем галантереей, и дом у башни вблизи Старомецкой площади, где жила их семья, прекрасно сохранился. Судьбу этого еврейского семейства не назовешь счастливой. Два сына умерли в младенчестве, три дочери и сестры Кавки погибли в немецких концлагерях А сам гениальный писатель умер так рано, что отец пережил его на семь, а мать на целых десять лет. К тому же отношения в семье осложнялись суровым нравом отца, что наложило отпечаток не только на детство, но и на дальнейшую жизнь и все творчество Кавки. Он всегда ощущал неуверенность, чувствовал себя подавленным и несчастным. Писатель тяжело сходился с людьми, и очень немногих можно назвать его друзьями. Хотя все-таки был у него один постоянный и самый верный друг, Макс Брод, с которым Кавка познакомился еще в юности в 1902 году. Его отношения с женщинами кончались ничем, хотя с двумя девушками Кавка даже был помолвлен, но на брак не решился. Будучи коренным прожанином, Он так и не нашел в Праге дома, постоянного жилья, не испытывал привязанности к какому-либо месту и переселялся много раз. Его связи с еврейской общиной прервались, но он оставался чуждым как чешскому, так и немецкому обществу Праги. Здоровье Кавка был слабого, и кроме сгубившего его туберкулеза, страдал от головных болей, бессонницы и других недугов, который пытался лечить вегетарианской диетой и гимнастикой. Он не курил, не пил и не употреблял сахара. Словом, был законченный мизантроп. Кавка учился сначала в немецкой школе. Напомним, что немецкий был его родным языком, хотя он отлично знал чешский и немного французский а затем в немецкой гимназии, что находилась во дворце Кинских на Старомесской площади. Ныне там размещается коллекция графики Национальной галереи. В 1901-1906 годах Кавка изучал юриспруденцию в Карловом университете, а также посещал лекции по германистике и истории искусств. Закончив университет и получив степень доктора права, он поступил на службу в страховое общество, где трудился вплоть до 1922 года, когда вышел на пенсию по болезни. Он был добросовестным и исполнительным работником, но службу, а также своих начальников и коллег, ненавидел. Не потому, что они его в чем-то ущемляли или притесняли. Просто работа мешала самому главному его литературным занятиям. Одно из тем его творчества – возможно, самой главной, было бессилие маленького человека перед огромной, безликой и всемогущей чиновничей махиной, порождающей страх и отчужденность. Кавка заболел туберкулезом в 1917 году, и конец его жизни прошел в скитаниях по санаториям Чехии, Австрии, Италии, Швейцарии. Писателя сопровождала последняя подруга, юная Дора Диамант, бывшая с ним до самой смерти. Он умер от горлового кровотечения в санатории Клостер в Нижней Австрии. Тело перевезли в Прагу и похоронили на новом еврейском кладбище в Страшницах. В это трудно поверить, но мир едва не потерял литературное наследие Кавки. Он был исключительно самокритичен, когда речь шла о его собственном творчестве и при жизни опубликовал только четыре сборника рассказов «Голодарь», «Сельский врач», «Кары» и «Созерцание». Все остальное, включая три романа «Америка», «Пропавший без вести», «Процесс» и «Замок», писатель завещал уничтожить. Дора Диамант его волю выполнила, но Макс Брод, хранивший большой корпус текстов Кавки, Лучше юный барыш не понимал, с какими шедеврами имеет дело. Гений принадлежит человечеству, чтобы он сам не думал о своих трудах, как не желал бы утаить дарованный ему талант. И потому Макс Брод нарушил последнюю волю друга и открыл кавку миру. Сам он, кстати, тоже являлся весьма незаурядным человеком, философом, литератором и журналистом. Его жизнь была долгой, и прожил он ее с пользой, в частности написал несколько книг о своем выдающемся друге. Мы далеки от мысли объяснить или прокомментировать такой загадочный феномен, как творчество Кавки. В наши дни опубликовано все, что сохранилось в его архиве. Романы, рассказы, письма, дневники, рабочие тетради, и великое множество критиков и литературоведов, Пытаются разобраться в этом сплаве гротеска, горькой иронии и трагической безысходности, чтобы, что называется, встроить кавку в рамки модернизма, экзистенциализма, магического реализма или фрейдистского психоанализа? Бог им в помощь. Мы же упомянем о другом. Если, прогуливаясь по Праге, вы будете постоянно натыкаться на мемориальные доски, С указанием, что в этом доме жил Кавка, не удивляйтесь, никакой ошибки нет. Он действительно много где жил и переезжал с места на место, как уже говорилось выше, целых 14 раз. И хотя физически он находился в Праге, его душа и разум пребывали в тех империях, что доступны только гениям. Литература, несомненно, обладает великой мощью. Она способна творить легенды и влиять на умы. Приведем такой пример. Если спросить современного россиянина, каких австрийских императоров он знает, то возможных вариантов ответа будет всего два. Либо Франца Иосифа, либо вообще никаких. И правда, что нам за дело до владыка Австрии, когда своих царей мы способны перечислить через пень-колоду? но Франца Иосифа все-таки кое-кто назовет. Однако не потому, что он был последним императором и скончался всего сто лет назад, а совсем по иной причине, ибо сей монарх упоминается в похождениях бравого солдата Швейка. И мы приходим к парадоксальному выводу. Император, правивший целых шестьдесят восемь лет, сохранился в памяти множества людей благодаря Швейку и его творцу Ярославу Гашеку. Сам Гашек, как и большинство чешских писателей, тоже отнюдь не происходил из рода благородных дворян. Отец его был школьным учителем, одет крестьянином из Мыдловар. Семья будущего писателя жила в бедности, и от вечной нужды отец Ярослава так ожесточился, что начал крепко выпивать. Однако мальчику удалось поступить в гимназию, где курс чешской истории преподавал никто иной, как Алоис и Расек. И первые годы он вполне успешно учился, благодаря отличной памяти и хорошим способностям. Вот только нрав у него был непоседливый. А Прага тех лет давала подростку массу возможностей для приключений. Участие в беспорядках, драки с немецкими парнями, битье окон в магазинах – все это – выглядело куда привлекательнее учение и закончилось первым приводом в полицию, когда Ярославу было всего-то 14 лет. Поскольку семья его по-прежнему бедствовала, отец пил, а мать подрабатывала шитьем белья, Ярослав в начале 1898 года бросил гимназию и поступил учеником к аптекарю. Вся его дальнейшая жизнь полна авантюр, в которых непросто разобраться, так как событиями реальным сам Гашек добавил великое множество легенд, а мистификатором он был гораздо более искусным, чем скромный просветитель Ганка. В аптеке Ярослав надолго не задержался, отправился бродяжничать. Эту склонность к перемене мест он нередко испытывал и впоследствии, когда обучался в Пражской торговой академии и в период недолгой службы в Банке Славия. Юный Гашек странствовал не только по чешской земле. Он побывал всюду, от Польши до Балкан, постоянно ввязываясь в различные авантюры и делая попутно заметки о своих похождениях. К двадцати годам он приобрел немалый жизненный опыт и твердое намерение стать писателем, Возможно, не последнюю роль тут сыграло и то, что писатель – вольная птица. К этому делу Гашек подошел со всей серьезностью, стал творить быстро и много, и вскоре сделался весьма популярен как юморист. Он публиковался под разными псевдонимами в газетах и юмористических журналах, не скрывая, что трудится ради денег, и нередко становился героем всевозможных скандалов в кабаках, и на ночных улицах Праги, причем скандалы эти подчас заканчивались в полицейском участке. Гашика не считали многообещающим литератором. Так, пустой шелкопер, сочиняющий байки и побрехушки. Период с 1903 по 1912 годы, на которые пришлась его молодость, вместили столько всяких событий, но все, что с ним тогда случалось, продолжалось недолго непродолжительная работа в журнале «Мир животных» и в газете «Чешское слово», быстро закончившаяся афера с кинологическим институтом и продажей псов с поддельными родословными, недолгие игры в политику, создание шутки ради партии умеренного прогресса в рамках закона и пребывание в психиатрической лечебнице, недолгое увлечение анархизмом и недолгий брак, Большая часть анекдотических случаев из своей собственной жизни становилась затем материалом для рассказов Гашика и в той или иной степени упомянута в швейке, и лишь одно оставалось в его жизни неизменным – писательский труд. За эти годы Гашек превратился из сочинителя развлекательных историй в крупного литератора. Но, похоже, этого никто не заметил. Переломными – стали 1912-1913 годы, у Гашика родился сын Рихард, он разошелся с женой, не оформив, впрочем, официально развод, и именно тогда на свет появились «Бравый солдат Швейк» и другие удивительные истории. До создания великого романа еще далеко, но персонаж в общих чертах уже намечен, и еще два сборника рассказов. К 1915 году, когда Гашика призвали в армию, он успел опубликовать сотни, возможно, даже около тысячи рассказов, фильетонов, очерков. Он был определен в 91-й пехотный полк, за симуляцию ревматизма признан дезертиром и отбыл на фронт в аристанском вагоне. Одиссея Швейка во многом повторяет происходившее с самим Гашиком Но даже ради получения столь богатых впечатлений, какими его одарила австрийская армия, он воевать не пожелал и сдался в плен русским. Попал в лагерь для военнопленных под Киевом. Затем был переведен в Самарскую губернию. Гашек переболел тифом, а поправившись, вступил в Чехословацкий легион и впоследствии изрядно для него потрудился, агитируя пленных чехов и словаков. Тогда же он начал печатать в русских газетах Вильетоны, признанные издевательскими как австрийскими властями, так и крупнейшей эмигрантской организацией Чехословацким национальным советом в Париже. В 1917 году Гашек порвал с легионом, стал членом партии большевиков и в порядке партийного задания отправился в Самару, чтобы агитировать легионеров за революцию и призывать их вступать в Красную Армию. Но большая часть соотечественников Гашика на это не поддалась. Сейчас мы не будем останавливаться на этом подробно. История о так называемых «белочехах» у нас еще впереди. Словом, Гашек всем насолил. И австрийцам, и чешской эмиграции, и легионерам все дружно признали его ренегатом, изменником астровенгерской венгерской империи, а затем предателем чешского народа. Но это его нисколько не смутило. Гашек вполне искренне разделял коммунистические убеждения, был хорошим оратором и даже, что, конечно, его совсем не украшает, участвовал в карательных акциях большевиков. Этот смелый и образованный человек очутился в нужное время в нужном месте, вполне отвечавшим его склонностям и нраву в революционной России. Гашика назначают комендантом Бугульмы. От души советуем вам почитать сборник его уморительных рассказов «Как я был комендантом Бугульмы». Затем он издает газету в Уфе, двигается дальше на восток в Омск, Красноярск и Иркутск, женится на Александре Львовой, снова издает газеты на русском, немецком, венгерском и даже бурятском языках, он покупает дом в Иркутске и вроде бы готов остаться здесь на время или, возможно, навсегда. Но гражданская война закончилась, и коммунистам-чехам предписано ехать на родину и раздувать там пожар мировой революции. Так что в конце 1920 года Ярослав Гашек с русской супругой вернулся в Прагу, где выяснилось что он двоеженец, ведь развод с первой супругой так и не был оформлен официально. И хотя обвинение было вскоре снято, в городе поднялся изрядный шум. Гашека давно считали переселившимся в лучший мир, если верить слухам, доходившим в Прагу его трижды повесили, дважды расстреляли, один раз четвертовали и еще один раз зарезали в пьяной драке. Революция и светлое коммунистическое завтра чехов не прельстили, и Гашек быстро покончил с трудами на благо партии. Денег не было, здоровье его сильно пошатнулось, чему способствовали перенесенный тиф и тяга к спиртному, и единственным средством к существованию являлись скудные авансы от издателей. Летом 1921 года Гашек с женой перебирается в городок Липница, Там он продолжил работать над похождениями бравого солдата Швейка. Его доходы к тому времени несколько выросли, зато здоровье еще сильнее ухудшилось. Однако Гашек не унывает. Заводит новое знакомство, бродит по окрестностям и, чтобы работа двигалась быстрее, нанимает секретаря, который пишет под его диктовку. Но закончить роман ему все-таки не удалось. 3 января 1923 года Ярослав Гашек сообщил жене, что Швейк умирает и скончался на сороковом году жизни. Его похоронили в Липнице, и на могиле был воздвигнут памятник в виде раскрытой каменной книги, на которой высечены имена Гашека и его героя. Они как бы едины в жизни, в смерти и в своей посмертной славе. Если и Расок, Чешский Сенкевич и Вальтер Скотт, Тогашек, несомненно, чешский Марк Твен. Чтобы яснее представить масштаб его таланта, приведем такой пример. Когда Михаил Ахманов был молодым, его друзья, студенты физического факультета, забавлялись такой игрой. Какие пять книг ты взял бы с собой в экспедицию на Марс, или, если угодно, на необитаемый остров? Список выглядел так. На первом месте Дон Кихот, на втором Швейк, На третьем 12 стульев и золотой теленок, на четвертом три мушкетера, а пятая делили Гулливер и Робинзон Крузо. Показательно, что юные физики отдали предпочтение произведениям трагикомическим, за исключением, пожалуй, трех мушкетеров. Ведь именно трагикомедия, в которой соединяется, казалось бы, несовместимая, особенно ярко являет нам величие человеческого духа, и работать в этом жанре могут только очень крупные писатели. И сколько раз в результате их трудов язык обогащался новыми словами «робинзонада», «донкиходство», «кавкянство», «швейкизм»? Есть такое понятие «писатель одного романа». Как правило, это автор, сотворивший одну единственную, но великую книгу, либо такую, которая стала вершиной его творчества – превосходящие все прочие его труды, даже исключительно плодовитый Дюма, для нас прежде всего автор «Трех мушкетеров». Что до Гашика, то он не только попал в почетную категорию писателей одного романа, невероятно сильна его идентификация с героем. В принципе, нет разницы, кому ставить памятник, Гашику или Швейку. То и другое Гашек. Кстати, таких памятников в мире много. И в Петербурге, У метро Купчина, где живет один из авторов этой книги, тоже стоит бронзовый швейк. А вот в Праге изваяний швейка нет, а памятник Ярославу Гашику был воздвигнут лишь в 2005 году. Видимо, Гашика, отличавшегося при жизни непоседливым озорным нравом, никак не удавалось вытесать в граните или отлить в металле. Таковы два знаменитых пражских писателя – Тихий, замкнутый, неуверенный в себе анохорет Кавка и отчаянный, хулиганистый, склонный к буфанаде и авантюрам Гашек. Все у них разное. Язык, подход к творчеству, жизненное кредо. Их легко представить по разные стороны баррикад, ибо Гашек часто был с теми, кто громил и буйствовал, а Кавка с теми, кто боялся и прятался» но Прага помирила и уравняла их, признав, что оба ее сына, Тихоня и Буян, великие творцы. И мир согласился с этим мудрым вердиктом. Временами Прага была настолько щедра, что взращивала сразу двух талантливых братьев. Мы имеем в виду Йозефа 1887-1945 годы и Карла, 1890-1938 годы, Чапыков. Так уж получилось, что младший Карл, известен россиянам гораздо лучше, хотя Йозеф тоже был исключительно одаренной личностью и снискал известность как эссеист, художник, график, фотограф и иллюстратор книг. Он покровительствовал и всячески помогал Карлу, имевшему слабое здоровье, пережил его на семь лет и погиб от Тифа в немецком концлагере в самом конце войны.